Глава двадцать третья «Мюз, салю, мюз!» — услышала я, едва вошла в партии де плезир. Навстречу мне неслась Катрин Лилю. Я восхитилась. «Каська, ты!» Как только передам наш разговор, вы сразу поймете, что женщины понимают друг друга без всякого языка поскольку и по-русски, и по-французски при встрече щебечут одно и то же. «Сетуа, мюз!» «Это ты, мюз?» — щебетала Катрин. «Катька, ты! Невероятно!» — вторила я. «Сетуа, или импасибле!» «Это ты?» — невозможно. «Катька, о, чертовка!» «О, диаблес, мюз!» «О, чертовка, мюз!» «Ну, Катька, выглядишь ты шикарно! Надо же, все лучше и лучше!» «О!» Туаделю, Демьянью, о, шикарно выглядишь, все лучше и лучше. О, Катюша, чудная прическа, кауфюр однерабле мюз, чудная прическа мюз. Ах, как я тебе рада, я так рада тебя видеть. Отпуская свои реплики, мы не стояли на месте, кружили, обмениваясь поцелуями, шлепками, щипками, нежными и шутливыми. Когда же Катрина осознала, что хочет задать мне вопросы, требующие ответов, она схватила меня за руку и потащила к переводчику. В клубе хватало народу, знающего английский язык. «Когда ты виделась с Казимежем?» — спросила Катрин. «Два года назад», — ответила я. Думаю, что Катрин поглощала информацию широко распахнутым ртом. «Иначе не могу объяснить, почему она рот не закрывала даже во сне. Где вы виделись?» Я удивилась, почему переводчик уложил в три слова то, что Катрин говорила минуты две, но в ответ на вопрос добросовестно изложила. «Мы виделись здесь, в Париже. Он нежно поцеловал меня в губы и посадил на самолет. Обещал не забывать, вечно любить и даже хранить верность оля «О-ля-ля!» восхитилась Катрин и затараторила с удвоенной скоростью, сообщив, что вскоре уехал и Казимеш. «Пришлось сообщить. Знаю, он звонил мне в Питер». «Что он говорил?» «Что любит меня?» — с гордостью сообщила я, опуская прочие детали, кажущиеся мне незначительными. На этом наше общение было прервано. За моей спиной раздался взрыв радости. Радость эта гремела, басила, фыркала и громыхала кашлем. «Мюск! Хе-хе! Хэ! Мать твою! Уф! Мюск! Хе-хе!» Услышав я хриплый бас, который мог принадлежать лишь Себастиану Барбикену, Я восторженно взвизгнула и потонула в его широких, все еще сильных объятиях. «Как мне знаком этот смешанный запах дешевого одеколона, сигарет-галуаз и водки?» Элегантный, в безукоризненном костюме, Себастьен был, пожалуй, единственный там в клубном галстуке. К тому же он был единственным, кто говорил по-русски. Правда, изредка Себастьен вставлял и французские слова, но это не мешало общению. «Я обожаю этого старикана. Я его боготворю». «Себастьен, дорогой, как я рада тебе!» — громко воскликнула я, прижимаясь своей щекой к его колючей щетине. Мы жадно друг на друга смотрели до тех пор, пока я не брягнула. «У тебя все те же усы!» Словно в этом была вся соль события. «Как ты красива, девочка!» — актуально подметил Себастьян и, обнаружив мое недоверие, добавил зло и настойчиво. «Ты стала еще красивей!» Я смутилась. Непритворно. Себастьян слыл строгим знатоком женской красы и был скуп на похвалы. «Что заставило стариканам не льстить, до сих пор не понимаю». «Пойдем, выпьем!» — дружески хлопнул он меня по плечу и игриво шлепнул по попке Катрин. Она рассмеялась, подмигнула ему, бросила мне пару фраз, взмахнула рукой и убежала к парням, развлекающим себя пантомимой. «Что она сказала?» — спросила я у Себастьена. «Чтобы ты не пропадала. А ты есть что сказал? Что сегодня ты только моя». Ну, у Себастьен это слишком!» — с укором молвила я. Он улыбнулся в свои чудо-усы, крякнул и прогромыхал хриплым басом. «Девочка, все знают, что ниже пояса я покойник». «Ха! В таком случае непонятно, зачем надо было еще добавлять, что он друг казимижа «С Казимежем у нас все кончено», — со вздохом призналась я. «Казимеж бросил меня и позабыл». «Ерунда! Он тебя любит!» Я спросила в волнении. «Откуда ты знаешь? Это Казимеж тебе сказал?» В ответ получила самую снисходительную из улыбок небывалого старикана. «Запомни, девочка», — важно ответствовал Себастьен, увлекая меня к стойке бара, — «нет в мире мужчины, который смог бы тебя разлюбить, полюбив на секунду. Это говорю тебе я, Себастьен Барбекен, старый ловелас». Я рассмеялась. «Спасибо, ты настоящий француз». Себастьен извлек из внутреннего кармана серебряную фляжку, в которой всегда была водка. Я запротестовала». «Прости, но только не водка, шампанское». «Когда я вижу тебя, мне все равно, чем напиваться», — выдал сомнительный комплимент Себастьен. Мы выпили немного шампанского, Себастьен улыбнулся и старомодно меня пригласил на танец. Мы закружили в сложной фигуре, когда я заметила красавца-блондина. Во Франции блондинам считают любого, кто не брюнет. «Этот парень здесь должен цениться на вес золота», — подумала я и не ошиблась. Себастьян эту мысль подтвердил. «Смотри, девочка, похоже, к нам спешит сам Казанова. Все от него без ума, а он идет к нам, Уступают тебя ему». «Нет, Себастьян, не хочу, не надо», — заупрямилась я. «Иди потанцуй с ним, девочка, только не забывай, ты достойна лучшего, дай ему это понять». «Как? Я не знаю французского». «Жестами, девочка, и мимикой», — усмехнулся старик и подтолкнул меня к незнакомцу». Я без особой охоты на время танца очутилась в объятиях Казановы. Вдруг он сказал по-английски, «Муза, очень красивы, я Андре». «Выходит, мы давно могли разговаривать», — подумала я, и, не удивляйтесь, ему нагрубила. «Терпеть не могу мужчин, которые так открыто себя обожают». «Тогда ответь мне, Андре, как у тебя с мозгами?» — сурово спросила я. «У меня есть мозги», — заверил Андре. Тогда почему они не помогают тебе скрывать свою самовлюбленность? Не дожидаясь ответа, я поспешила к старику Себастьену.